София, Соня, слышу голос, в котором явственно различаю совершенно четкие интонации и знаю, кому он принадлежит. Тому, чьи солнцезащитные очки так и лежат у меня в квартире. Сердце вроде бы бьется спокойно, но как только оборачиваюсь на голос, немного ускоряет ритм. Привет. Улыбаюсь Саше, он тоже немного кривит губы в ответной улыбке. И как мы не догадались просто обменяться номерами телефонов. Качаю головой, подходя к Дарьялову. «Давно ждешь?» «Только подъехал. Я тоже не сообразил тогда в парке номер твой спросить». Он усмехается, смотрит на меня с прищуром. Совсем не понимаю, почему от взгляда этого меня в жар бросает. Поднимешься за очками. У меня кофе новый, вкусный. Лепечу, как будто мне не под тридцать, а в два раза меньше, передо мной объект моих мечтаний. Дарьялов качает головой, и у меня внутри все замирает. За очками поднимусь, кофе пить не буду. Я тут просто рядом был, решил заскочить. И почему от этих слов мне становится так неприятно? А, окей, пожимаю плечами. Могу вообще тебе их принести? Я не потому, что не хочу, говорит Дарьялов. Просто у меня собака в машине. Мой взгляд инстинктивно скользит по авто Саше цепляется за приоткрытое заднее стекло, за которым ничего, впрочем, не видно. Можно посмотреть? Спрашиваю, а сама уже иду к машине. Конечно. Дарьялов оказывается рядом, распахивает дверцу, и я застываю на месте. На меня с ужасом смотрят два огромных глаза какой-то настолько крошечной худой собаки, что не сразу соображаю, что это за порода. Потом малышка жалобно и очень тоненько скулит и, закрыв глаза, прижимается всем своим телом к сиденью. Что с ней? Она будто год не ела. Перевожу взгляд на Сашу, на лице у которого то жесткое выражение, с которым он тогда мне про пожар и Марка рассказывал. Что-то совсем не вяжется у меня в голове. Спасатель, а так собаку замучу. Упи! Короче, у малолетних идиотов двух забрали. Ну как малолетних? Вроде под два десятка обоим, а без мозга. Хотя бы одного на двоих. Они над ней издевались? Можно сказать и так. И куда ее сейчас? Волонтерам знакомым отдам. Свозят в клинику, потом пристраивать будут. Собачка так и продолжает вжиматься всем тельцем в сиденье. Дрожит так, что удивительно становится, как вся машина не ходит ходуном. Мы стоим рядом с Дарьяловым так близко, что я касаюсь плечом рукава его куртки. И вдруг говорю то, что даже толком не успела обдумать. А можно я ее себе заберу? Поворачиваясь к Саше, успеваю заметить на его лице мелькнувшее удивление, которое, впрочем, очень быстро исчезает. Я буду очень ответственно к ней относиться. Сейчас же вызову такси, свезу к врачам. Почитаю, что нужно таким собакам. Ну, там корм... Не успеваю договорить, когда Дарьялов закрывает дверцу машины и уже рассчитываю, что он выскажет мне что-нибудь по поводу того, что вот так спонтанно животных не заводит. Вместо этого Саша открывает пассажирскую дверь и кивает на сиденье рядом с водителем. Поехали. Очки в этот день остаются у меня. Мы просто напрочь забываем о них в хороводе того, что происходит дальше. Сначала поездка в клинику, потом по магазинам для животных. Спор о том, кто должен платить, который я с треском проигрываю. И вот малышка Чухуахуа у меня дома. Сидит, забившись под кровать, откуда пока я даже не думаю ее вызволять. Дайте ей время, она сама выйдет, когда поймет, что ей ничего не грозит. Именно так мне сказали в клинике, где официально стала хозяйкой малышки. И сейчас, сидя на диване и глядя на расставленные и разложенные возле кровати игрушки и миски, Даже не могла представить, что не взяла бы эту собаку. «Как вы?» – приходит полчасом позже сообщение от Дарьялова. Улыбаюсь, как последняя дурочка. Хорошо, хоть номерами телефонов успели обменяться. «Мы неплохо. Руфи только раз показала нос из-под кровати». «Руфи? Интересное имя. Ну, не пакость же». «Да-да, эти скоты называли малышку пакостью». Да, она точно не пакость. Ты так и не забрал очки. Будет повод приехать еще. Вроде бы ничего такого в этих словах нет, но у меня чувство, какого не испытывала раньше. Это в восемнадцать зданий все было пропитано каким-то сумасшедшим восторгом. Сейчас же от простого общения внутри просыпается совсем другая Соня. Ты можешь приезжать и без повода. Мне приятно с тобой общаться мысленно ругая себя уже через пару минут за то, что сказала, потому что Дарьялов замолкает. Даже Руфи выглядывает из-под кровати и смотрит на меня испуганно-вопросительно. Ты дура, Софа. Даже если тебе самой кажется, что в этих словах нет ничего особенного. Впрочем, ответ все же приходит. И именно тот, который хочу услышать. Словно Саше просто нужно было время, чтобы понять или примерить сказанные мною слова на себя смотрю на экран телефона и улыбаюсь еще шире перечитывая сообщение раз за разом мне тоже очень приятно с тобой общаться Соня